Глава четырнадцатая. Горькие откровения. Не расскажу никому, как провела ночь в пустых терзаниях, словно мне шестнадцать, и я безответно влюбилась в соседского мальчишку. Стыдно в моем возрасте не уметь справляться с эмоциями, особенно накануне важного события, когда решится судьба наших срамом отношений. Ох, в и к т о р э м как же он холоден, серьезен. Я так скучаю по весельчику с наглыми и бесконечно нежными руками. Вот и сейчас кромешник смотрел на меня слишком странно, чтобы я не заметила. И отношение его ко мне стало как х р у п к и м у з о р о м из цветной глазури, которая может сломаться от малейшего прикосновения. Платье, своеобразный щит от пропущенных боевых заклинаний. Я использовал о магичность серебрянки, которая в полной мере перешла и на ее паутину. Погладив переливающийся алый к о р с а ж уточнила: "Я правильно понимаю, ткань оттолкнет э н е р г о ш а р но не убережет от люстры, которую этот э н е р г о с а р срежет с потолка". Именно так, подтвердил кромешник напряженным голосом. Я проследила за его взглядом. Рукав моего халата задрался, обнажив пятнышко на предплечье. И как я его не заметила? Все утро я потратила на косметологические заклинания. Все же идти в б а л ь н о м платье со следами страстных поцелуев — верхнеприличие. Леди Джун, вы ничего не хотите мне рассказать? Мрачно поинтересовался Виктрем. Что с ним? Он будто на похороны собирался. Неужели переживал из-за кузена? Нет, не хочу. И я госпожа, не леди, который раз поправила его. Виктрем упрямо присваивал мне титул. Почему у меня ощущение, что я должен перед вами извиниться за то, что забыл еще как должен? За поступки своего кузена вы не отвечаете, и потом я даже благодарна ему, сама бы никогда не попала в довелию и не встретила бы тебя, любимый. Виктрем молчал, только н а п р я ж е н н а я л и н и я челюсти выдавала его душевный разлад. Не помнить кусок жизни страшно. Позвольте, я все-таки переоденусь в платье. До отлета Валерион совсем немного осталось. Кромешник оставил меня, не скрывая своего недовольства, а уж как я была недовольна, не передать словами. Как можно позабыть женщину, которую не выпускал из постели несколько дней, ту, которая умирала и возрождалась в т в о и х объятиях бесчетное количество раз, женщину, которую заставил принять брачный браслет Рода. Кстати о нем. Я могла бы предъявить его как доказательство наших особых отношений, но стоило ли навязываться мужчине, который не помнит тебя и вдобавок на что-то злиться? Нет, ни за что. Экспериментальное платье без рукавов, и я решила снять браслет, чтобы спрятать в спальне. Была мысль подбросить его в библиотеку. Нет у меня браслета. Нет доказательства, что между нами что-либо было. Гордость а т а к о в а л а меня недолго. Отказаться от семейного артефакта — несусветная глупость. Да и не получилось бы сделать это. Браслет отказался слезать с руки. Самый хитрый, да? т о к х о т е л а с ь Я разговариваю с артефактами. Да не собираюсь я избавляться от тебя. Просто хочу спрятать, чтобы не заметили те, кому не положено. Странное дело. Браслет потеплел и исчез. Нет, переместился с запястья. н а щ и к о л о т к у левой ноги. Решив проблему хотя бы таким образом, я закончила приготовление. Справилась с платьем, макияжем и прической я своими силами, хотя кронпринц и предлагал прислать мастеров красоты из столицы. Уж не знаю, почему отказалась. Не то настроение? Привыкла сама выполнять нехитрые действия. Когда ты бытовой м а г умеешь почти все и привести себя в надлежащий вид, трудности не составляет. с е р е б р и с т о а л о е п е р е л и в а ю щ е е с я платье с юбкой колоколом длиной до пола прекрасно село по фигуре. Волосы я собрала в несложную высокую прическу, скрепив ее гребнем с рубинами. Серги из комплекта, платиновый кулон в форме скалки я также не сняла. Его большая т о в а р к а заняла свое место в р е д и к ю л е Главное оружие девушки должно быть всегда под рукой. Виктрем дожидался у подножия лестницы. Красивый, гладко выбритый шатен с невероятными золотыми глазами встретил меня искренней улыбкой, и мое бедное сердце чуть не остановилось от потрясения. Карамешнику безумно шел элегантный темно вишневый костюм с черным шейным платком и о с л е п и т е л ь н о белая рубашка. Леди Джун, вы восхитительно прекрасны, произнес он бархатным баритоном, вызывая приятную дрожь во всем теле. Целуя руку, он заметил реакцию и тут же выпустил мою ладонь, словно обжегся. Какой же он странный! Что произошло, что он ведет себя, как испытывающий невероятную вину человек? Я смотрела в золотые глаза в надежде отыскать ответ. Нечитаемый он. Придется спрашивать напрямую. Увы, откровенному разговору помешали. Добрый день, приветствовал младший принц. Здравствуйте, ваше высочество. Мы склонились в поклоне. Готовы? в и к т р э м кивнул. Пора поставить точку в истории Сарчи. Удобный момент для разговора по душам был разрушен окончательно, и мое настроение испортилось. Даже холл стал темнее и меньше. Спустя четверть часа мы поднялись в небо. Я летела в черном магмобиле Виктрема, принц и еще две крылатые машины кортежа следовали в некотором отдалении. Сопровождение, по мнению их высочества, необходимо для моей безопасности. Если Арчиваль следил за домом, лучше не находиться одним в воздухе, где так уязвимы существа без крыльев. Часть пути мы проговорили. Виктрем немного расслабился и перестал смотреть на меня с подозрением. Такое ощущение, что он ожидал от меня неадекватных поступков, например, что открою дверь и вывалюсь из м а г м о б и л я Обидно и досадно, но я постаралась понять мужчину, который позабыл часть своей жизни и смотрел на меня, как на в з б а л м о ш н н у ю девицу. Я согласен с вами, леди Джун. К некоторым изобретениям люди еще не готовы. А некоторые вообще не стоит показывать. Так говорит мой брат. Он прав, кивнул кромешник. Забавно, а они с б о л и с о м точно поладили бы. Вскоре ветер и ухудшающаяся погода, неподалеку гремела гроза, лишили меня приятного собеседника. Виктрем сосредоточился на управлении. В салоне макмобиле тепло, приятно пахло мужским парфюмом, а главное любимый был рядом. Я могла протянуть руку и коснуться его плеча. Это успокаивало, я совсем не боялась. Даже если бы мы попали в эпицентр грозы, когда глаза закрылись и подкрался сон, я не заметила. В какой-то момент проснулась с улыбкой на губах, хорошо и спокойно на душе, лежать удобно, хотя под щекой твердое плечо. Твердое плечо? Я испуганно дернулась и выпрямилась на сиденье, не ожидала, что усну, прислонившись к рамешнику, тем самым мешая ему управлять м а г м о б и л е м Простите, я отлежала вам руку. Не переживайте, вы дремали всего несколько минут. Тактично произнес Виктрем. Преодолев смущение, я поинтересовалась: нам еще долго лететь? Взглянула в окно и ахнула. Мы завершали круг над величественным дворцом из белого камня, который светился изнутри. Особенно необычно это смотрелось в свете желтых с п о л о х о в Гроза подкрадывалась к Алириону, обещая ливень с молниями. Только не говорите, что мы давно на месте и вы кружили. Давай я мне поспать. Профиль кромешника на фоне темно-синего неба, словно вырубленный з камня. Скулы еще больше заострились, тени залегли под глазами, губы угрюмо стиснуты. Не буду. Что не будете? Я с м у т и л а с ь потеряв нить разговора. Говорить. С горькой насмешкой отозвался кромешник. Вам необходим сон. Ночью не спали из-за кошмара. От чего же? Скорее из-за смущающих сновидений с его участием и сожаления, что на его это невозможно. К счастью, я проснулась и пришла в себя достаточно, чтобы не ляпнуть подобное. Как уснуть, если впервые попадаешь в императорский дворец на бал, на котором я буду не со стороны кухни? Кромешник промолчал, опуская макмобиль на ровную площадку посреди сада, окруженную высокой стеной из фигурно подстриженных кустов. н е и с п л о ш н о й разумеется, выходов имелось предостаточно. Открыв мне дверь, Виктрем подал руку и продолжал поддерживать, даже когда я вышла из макмобиля. Кусты желтого лемирта сладко пахли перед дождем. Тепло мужской руки будоражило, вызывая мелкую дрожь. Леди Джун, помогите решить загадку, глухо попросил в и к т р и м Его п ы т л и в ы й взгляд застал меня врасплох. Я испугалась, но пошла на поводу. Какую загадку, лорд Глау? У меня на спине царапин ы от ногтей. У вас синяк на руке. Мрачно произнес он. Я вас обидел? Что? Во мне все з а л е д е н е л о от неожиданного заявления. х о р о ш а загадка. Неожиданное, как удар скалкой по голове. Прямой вопрос его вовсе лишил самообладания. Скажите, я, я домогался вас? Боги, что же он такой резкий? Разве так можно? Кромешник смотрел на меня так, словно от моего ответа зависело жить ему или умереть. Тревожный писк птицы вывел из ступора, и я поспешила ответить: нет, лорд Глау. Вы не обижали меня. Я кусала губы от досады, что он заговорил на подобную тему, да еще в таком месте, великолепном для подслушивания. Нервно оглядевшись, заметила то, чего опасалась: ветка ближайшего куста слегка покачивалась, будто там недавно кто-то стоял. Неужели нас подслушали? На душе стало мутно, тревога усилилась. Если у нашего разговора был свидетель, Рема могут ожидать н е п р и я т н о с т и Вы не ответили на второй вопрос. Вы задаете его в неположенном месте. Я выдернула руку из захвата кромешника и смело направилась к ближайшей арке в растительной стене, ведущей в сторону дворца. Виола, подождите, позвал Виктрем. Когда я не обернулась, тихо добавил: Нам не туда. Он указал направление и зашагал рядом. Когда мы подошли к длинной беломраморной лестнице с синей ковровой дорожкой, предложила п е р е ь с я на локоть. Я не отказалась п о м н я о длинной юбке своего наряда. Что сказать о дворце? Я не разбираюсь в архитектуре и не могу подобрать правильных слов. Описать сумею примитивно и в своем стиле. Он огромен и прекрасен, как трехъярусный торт с ажурным кружевом из белой глазури и лепнины из воздушного крема. Дальше все было как во сне. Роскошное убранство дворца, элегантно одетые лорды и леди, блеск драгоценностей и улыбок, которые часто не отражались в глазах, а появлялись на чопорных лицах для вида. Оказавшись посреди цвета д о в е л и й с к о й аристократии, я не тушевалась. Все мысли были о том, как пройдет разговор в и к т р е м а с кузеном, вспомнит ли он меня. Мое главное заветное желание сейчас — вернуть моего кромешника. Не совсем так. Мне нравился т е п е р е ш н и й в и к т р э м сдержанный, серьезный, строгий. Я была бы счастлива, чтобы он просто вспомнил меня. Игривый, нежный, л ю б в е о б и л ь н ы й Рэм тоже нравился. Боги, я запуталась. Лорд Глау, я забираю виолу. Решительно сообщила принцесса Мадлен, стоило нам приблизиться к бальному залу. Мне она нужнее. Не давая в и к т р е м у сказать и слова, она потащила меня куда-то прочь по широкому коридору. Что-то случилось? Не дай богиня! Отмахнулась принцесса, восхитительная в очередном творении Таркала, изумрудном платье с вышивкой серебром и какими-то черными драгоценными камнями. Предлагаю развлечься и подразнить местных п о г а н о к Я чуть не споткнулась на повороте на ровном паркете. Звучит многообещающе, страшно. Не бойся, они могут только шипеть. Шипящие поганки и не страшно? Мадлен устало вздохнула и остановилась. Мы с Элеей прореживаем толпу Фрейлин, которые полагаются принцессам. Уже серьезно объяснила она. Поможешь? Это безопасно, не переживай. Я не люблю интриги, но как тут отказаться? Тем более мне стало интересно. Что от меня требуется? Получив согласие, Мадлен просияла. Почти ничего. Чтобы я н и говорила, молчи, улыбайся и совсем соглашайся. Хм, странновато звучит. Уж лучше бы я потанцевала с Виктремом и даже с незнакомыми лордами. Хорошо, я постараюсь помочь. Мы торопливо вошли в небольшой, но очень красивый светлый зал. На стенах примостились десятки горшков с цветущими растениями. В центре помещения мелодично журчал фонтан, в его ч а ш е плавали белые и алы е рыбки. Длинный стол с фруктами и сладостями окружали мягкие диваны. Миленько, самое то для отдыха небольшой девичьей к о м п а н и и Успели, мы первые. С мрачной радостью сообщила Мадлен. Посиди пока, перекуси. Я воспользовалась любезным предложением и устроилась на краешке дивана. Мадлен же суетливо пристраивала крохотные овальные коробочки в самых разных местах, прилепила на несколько кадок, под столешницей и к спинкам мебели. Когда она спрятала последний артефакт, в комнату влетела стайка девиц в светлых платьях. Незамужние леди, представленные к принцессе. Ваше высочество, простите. Склонилась в поклоне высокая шатенка с тонкими поднятыми вверх будто от удивления бровями. Лорд Орм поздно передал, что вы желаете уединиться в зеленой гостиной. Ничего себе уединиться! Сколько этих фрейлин? Одна, две, шесть. Если это уединение, я понимаю желание мадлен избавиться от лишних глаз и ушей, особенно если они принадлежат недружелюбным девицам. Ничего страшного, Селфи. Улыбнулась ласково Мадлен. Помню, это тоскал. Как и должники, которые считали, что могут не платить за зелье вовремя. Потом они жалели, но поздно было. Хочу познакомить вас с подругой, которая не дала мне скучать ваше отсутствие. Вернула шпильку Мадлен. Виола Джун, одна из лучших выпускниц Квартенского университета магии, блестящий специалист в своей области. Я чуть воздухом не поперхнулась. о б ы т о в ы х магах так не говорят, да и не заслуживала я подобной похвалы. Слишком мало проработала на избранном поприще. И в какой же области блестящий специалист, леди Джун? Тоненький голос девушки с волосами цвета молодой морковки раздался чуть слышно. Подозреваю, ее не всегда слышат окружающие. Ответить я не успела, помешала принцесса, доверительно сообщив. И главная новость. Виола, невеста лорда Глау. Хорошо, что я сидела. Девицы дружно округлили рты, морковка и вовсе побелела. Она что, влюблена в моего кромешника? Вы невеста Арчи? Звенящим от напряжения голосом поинтересовалась девушка. Нет, дайнара. Виола покорила сердце самого наследника рода лорда Виктрема Глау. с несвойственной ей сентиментальностью объяснила Мадлен. Девушки з а а х а л и л и прикрывая скромно накрашенные рты ухоженными руками. Бриллиантовые кольца на тонких, не знающих физической работы пальцах тревожно поблескивали. Это замечательная новость. Еще один кромешник вернется на службу империи. От чего ты без радости произнесла, третья леди, несмотря на бледно-розовое платье, очень похожее на ворону, цветом волос и острым носом? Мне непонятен замысел принцессы, но я ей верила, ведь настолько умной и хитрой девушки больше не встречала. Так а в какой области блестящий специалист, леди Джун? Повторила свой вопрос морковка громче, и в этот раз Мадлен ответила с пафосом. Знаменита наша виола в области кулинарии. Ее блюда достойны стоять на столах монархов. Неловкая тишина повисла в гостиной. Судя по лицам девушек, они подобного не ожидали. Ну да, бытовики слабые н и з ш а я ступень в иерархии магов. Замечательно. Родственники давно перестали верить, что Виктором в ы к а р а б к а е т с я Как бы размышляя вслух, произнесла рыжая тихо. Только его р о д и т е л и и продолжали надеяться, что он спасется. Да й Нара, кузина твоего Виктрема, с непонятным намеком произнесла м а д л е н тоном заправской сплетницы. Родная сестра а р ч и в а л я Уточнила Яга, да я почему они не похожи? м о р к о в к а встрепенулась. Нет, что вы? Между мной и Арчи нет кровного родства. Почему ей это так важно? Может, она имеет вид ы на блондина? Похоже на то. Мне очень приятно, что еще одна моя соотечественница спасла кромешника. Мадлен во всю старалась изобразить умиление, но получалось плохо. Боковым зрением я отметила, как меняются выражения лиц Фрейлин, недовольство и раздражение у Шатенки с удивленными бровями, еще и злость. Посреди комнаты возле фонтана засветилась арка перехода. Я напрасно напряглась п е р е в е д е телепорта. Из серебристого зева вышел высокий мужчина в черной форме. Еще один к р о м е ш н и к Ваше высочество вас желает видеть императрица, обеспокоенно сообщил мужчина. Лорд Орм? А мы только что о вас говорили, точнее о вашей непунктуальности. С н а и г р а н н о й капризностью сказал а Мадлен. Прошу меня простить, если вы не поторопитесь, императрица будет такого же мнения. Виола, пойдем, нас ждут. Отдыхайте, девушки. Мадлен властно потащила меня к арке перехода, не интересуясь, хочу ли я встречаться с ее свекровью. А я не хотела. Я пришла в ужас от перспективы предстать перед императрицей тёмных. Боялась я недолго. Из телепорта мы вышли в знакомом коридоре. На память я редко жалуюсь, поэтому сразу опознала тот, по которому мы пришли в зеленую гостиную. Императрицы здесь к моему п р е в е л и к о м у облегчению не было. Достав из висящей на локте миниатюрной сумочки плоскую коробку, по виду зеркальце Мадлен активировала ее, и в коридоре зазвучали тихие голоса: "Сумасойти! Еще одна лотарийская девка прибрала к рукам нашего лорда!" Со злостью прошепела какая-то фрейлина, кажется, бравастая шатенка Селфи. Я не ожидала таких слов и шумно выдохнула. м а д л е н шикнула и подняла вверх указательный палец, призывая к тишине. Я чуть разрыв сердца не получила, когда услышала, что эта прислуга о крутила г л а у Пожаловалась м о р к о в к а Испугалась, что моего Арчи. Да, лотарики через чур р а с т о р о п н ы е Нам так и женихов не останется. Шутливо произнесла Фрейлина Ворона. Стоявший рядом с нами крамешник неодобрительно поджал губы. С этим что-то нужно делать. произнесла Фрейли на удивленными бровями. Ведьма, фиглярка, две с о л д а ф о н ш и и кухарка в высшее общество уже пробрались. Кто следующий? Перетащит сюда всех своих знакомых выпускниц кума. А мы? Мы останемся н е у дел? Кстати, одна с о л д а ф о н ш а сделала одного нашего кромешника королем латории. Напомнила оживленно о г Ворона. Кажется, она старалась поддеть подруг. При этом лорд Вебран для нас потерян, а он так нравился моей сестре. с л о бросила Фрейли на с удивленными бровями, а наши п р и н ц е с с о ч к и ничего мужьям не дали. Хватит! резко произнесла ранее молчавшая Фрейлина, прозвище которой я не успела придумать. Принцессы Элияра и Мадлен подарили мужьям бесценное – жизнь. Вы сами виноваты, девушки. Кто мешает возвращать кромешников с грани? Дайнара или ты, Селфия? Вы хоть раз побывали на балу в резиденции о р д е н а или на практике в тех местах, где служат младшие лорды? Вы, кажется, совсем сдурели, когда начали обвинять л о т а р и е к Вы должны молиться на принцесс, как на земных богинь. Четвертая Фрейлина продолжала гневно о чем-то говорить, но мы ее уже не слышали. Мадлен деактивировала свой подслушивающий артефакт. Да, лорд Орм протянула Мадлен. Ваша сестра в очередной раз испортила своим морализаторством мои планы. Кромешник улыбнулся. А что вы хотели услышать, ваше высочество? Это вздорные девицы, а не заговорщицы. Не обращайте на них внимания. Многие так не думают, но высказываются, чтобы сойти за свою. Хм. И почему я не могу с вами согласиться? Интуиция подсказывает, что в моей свите притаилась змея. Ваше высочество, я попрошу сестру быть на чеку. Благодарю. Вздохнув, Мадлен предложила: "Что ж, тогда вернемся на бал. Ты не против виола?" Я все еще находилась под впечатлением от услышанного и растерянно кивнула. На самом деле дворец и его обитатели мне нравились с каждой минутой все меньше. Если бы не Виктрем, я бы постаралась поскорее отсюда сбежать. Я против, Ваше высочество, с извиняющейся улыбкой произнес лорд Орм. Ее императорское величество в самом деле вас ждет. Это не предлог, как мы договаривались, чтобы вы могли покинуть гостиную. Хорошо, лорд Орм, вы проводите виолу. Разумеется, ваше высочество. Кромешник склонил голову. Он открыл для принцессы портал. Как интересно, для перемещения по дворцу они используют настолько мощное заклинание. Впрочем, если вспомнить, к а к о й оно г р о м н ы й это разумно. Махнув мне рукой, Мадлен с улыбкой посоветовала: «Развлекайся, Виола, не теряй времени». Интересное напутствие оттой, чье главное развлечение возня с зельем. Или и в этом Мадлен изменилась? Я рассчитывала, что кромешник сразу же откроет порталы для меня. Ошибалась. Госпожа Джун, я рад знакомству с вами. Неожиданное и многообещающее начало беседы. Я молчала, и кромешник сказал. Я признателен вам за спасение Виктрема Глау, моего друга детства. Последнее время я не узнавал его и почти потерял надежду. В ближайшие дни на очередном сборе ордена должны обсуждать дату его отправки в адарайский храм Кромешный. Зачем? Тон, которым было произнесено признание, меня испугал. Кромешник словно обсуждал место погребения товарища. Ужасное впечатление. Простите, я не вправе разглашать эти сведения. Лорд помрачнел, лицо его приняло бесстрастное выражение. Не вправе? А зачем тогда вызвал мой интерес? Забылся от радости? С трудом, но поверю. Во власти э м о ц и й человек не контролирует себя, и кромешники, видно, не исключение. Скажите хоть, чего боится принцесса? Я посчитала благоразумным сменить тему разговора. Кромешник с благодарностью поддержал мою инициативу и охотно просветил. Ее Высочество подозревает, что во дворце есть недоброжелатели, но это не так. Какой странный мужчина! Он же сам слышал, о чем говорили фрейлины. Разве можно игнорировать столь недвусмысленные фразы? Сегодня дурные слова, завтра дурные поступки. Я на кухарку и прислугу не обиделась, ведь по сути так и есть. Но обзывать принцесс коверка их специализации в магии? Нет, не понимаю. Принцесса Илияра талантливый иллюзионист, принцесса Мадлен гениальный зельевар. Вы з р я решили, что глупость сойдет с рук ф р е й л и н а м Нет, раз у леди много свободного времени, чтобы обсуждать их высочество, им дадут иные занятия. Кривая улыбка лорда Орма заинтриговала. Хотелось бы узнать подробности. Нерешительно произнесла я. Помню, как он проигнорировал вопрос о храме. Девушки переживают, что останутся без женихов. Значит, отправятся туда, где их много. В долину а д а р а й к о б о р о т н я м Я ужаснулась. Мне стало жаль невоспитанных девиц. Нет, в долине расположена воинская школа к р о м е ш н и к о в Фактически они находятся на нижней ступени ордена. Часто не имеют ни титула, ни земель. Почему аристократки не желают посещать выпускные балы? Ждут, пока молодые воины поднимутся по карьерной лестнице, получат награды и п о м е с т ь я Рассказывая, лорд Орм создал арку перехода. Со стороны девушек как-то это все через чур практично. Это аристократия, госпожа Джун, горько произнес лорд Орм. Даже Рема дебютантки не пожелали навестить, опасаясь его безумия. Горло перехватил спазм. Пугливые девицы, какой снобизм! И почему я этому ужасно рада? Прошу, госпожа Джун, несколько секунд посреди ослепительного света, и вот мы у нужной двери. Поразительно, но Виктрем словно почувствовал мое возвращение. Он обернулся и зашагал в нашу сторону. Какой же он притягательный, статный! Золотые глаза горят внутренним огнем, словно невидимый плащ его окутывает сила. Могущественный, сдержанный мужчина. Увы, больше не мой мужчина, незнакомец. Он не сводил со светловолосой девушки взгляда. Милая, чуть растерянная и бесконечно печальная. Почему? Ее все-таки кто-то обидел? Неужели он? Нет, он не мог. Только не он. страшило само предположение, что он обидел эту нежную лотарейку с притягательными чувственными губами, глазами цвета темной карамели и сахарной кожей. Виола, бесконечно желанная женщина, хотелось спрятать ее от товарищей, вообще от всех в этом зале, но у него не было на это права, и вряд ли появится. По всем признакам Виола Джун его боялась. Эта мысль, как удар дубинкой по голове, надолго лишила самообладания.